Восьмое. Евангелие для русского. Некогда святые отцы окрестили пятым Евангелием сотворенный Господом мир, даже не будучи знакомыми с каноническими текстами Библии, рассуждали они. Более того, не обладая элементарной грамотностью, можно, тем не менее, уверовать в Бога и в грядущее воскресение лишь внимательно и любовно наблюдая окружающие нас. Звездный небосвод над головой, солнце и луну, землю, по которой ходим и из которой произрастают колосья будущего хлеба, удивительные плоды и цветы, моря и реки, животных, птиц и рыб, населяющих эти стихии, причудливую смену времен года, дня и ночи, света и тьмы. Именно таковым, и был путь к вере в истинного Бога, необычайно красивой и з т о й же скромной девушки Варвары, родившейся в IV веке по Рождеству Христову в Финикии в богатой и именитой языческой семье, будущей святой великомученицы. В житии ее так и сказано, «Желая постичь истину, она часто и днем, и ночью взирала на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба. н е з а п н о в сердце ее воссиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию неведомого для нее единого, невидимого и непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. Так от раковицы Варвара, Училась по творению распознавать Творца. Избылись на ней слова Давида. Размышляю о всех делах твоих. Рассуждаю о делах рук твоих. Псалтирь. Глава 142. Стих 5. Я же многогрешный. Дерзаю называть русский язык еще одним о т заветным Евангелием для русского человека. Ибо исконные слова его свидетельствуют нам, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 15. О Господе нашем Иисусе Христе, о том сокровенном, что является сердцевиной Его божественного учения, с этого начинались наши рассуждения Этому были посвящены страницы повествования, им же будем его понемногу завершать.